Глава 16. Уже на территории фермы я свернул к дому Долфа. Рядом стояло несколько машин. На крыльце Дженнис. Я остановил машину неподалеку. «Что происходит?» — спросил я. Джейми лишь пожал плечами. «Выходишь?» «Не такой уж я и пьяный!» — возмутился он. Я выбрался из-за руля, а Джейми проскользнул на водительское место. Я положил руки на крышу кабины над опущенным стеклом. Я гнал на Дэнни и совершенно зря. Теперь он мертв. Копам следует разыскать этих букмекеров. Может, тут что-то и есть. Копом? Мне нужны фамилии. Поищу, отозвался Джейми. Разок махнул своей матери и стал разворачивать пикап. А я медленно двинулся к дому. Моя мачеха внимательно наблюдала за моим приближением, За отца она вышла довольно молодой, и теперь ей не исполнилось еще и 50. Она сидела совсем одна, и вид у нее был осунувшийся. Дженнис заметно похудела. Некогда глянцевые, отливающие золотом волосы потускнели, выглядели просто бледно-желтыми и ломкими. На лице хищно выступили острые скулы. Как только моя нога тяжело опустилась на первую ступеньку, она поднялась с кресла качалки. Я было остановился но Дженнис стояла между дверью и мной, так что я волей-неволей направился к ней. «Адам?» Она отважилась шагнуть мне навстречу. Бывали времена, когда моя мачеха могла метнуться ко мне и приложить свои легкие сухие губы к моей щеке, но только не сейчас. Теперь Дженнис была холодной и отстраненной, как чужеземный берег. «Ну вот ты и дома», — произнесла она. «Дженнис?» Я тысячу раз представлял себе этот момент. Только мы вдвоем разговариваем первый раз после моего оправдания и освобождения. Иногда, когда я видел эту сцену у себя в голове, Дженнис извинялась. А иногда пыталась ударить меня или вскрикивала от испуга. В реальности все оказалось по-другому. Все происходило крайне неловко и нервирующе. Моя мачеха держала себя под жестким контролем и выглядела так, будто в любой момент готова развернуться и уйти. Я абсолютно не представлял, что сказать. «А где папа?» «Он велел мне подождать здесь. Считает, что это может помочь нам возобновить отношения». «Не думал, что тебе особо захочется иметь со мной дело». «Я люблю твоего отца», — деревянно произнесла она. «Но не меня». Худо-бедно мы почти двенадцать лет были одной семьей. Я не мог скрыть обиды, и на миг лицо Дженнис отразило какую-то ее собственную непонятную боль. Это продолжалось недолго. «Тебя оправдали», — сказала моя мачеха. «Что делает меня лгуньей?» Фыркнув, она опустилась обратно в кресло. «Твой отец достаточно четко выразился. Больше никаких разговоров о проступках членов семьи. Я предпочитаю уважить его пожелание. Почему-то мне не кажется, что именно это имеется в виду. В ее глазах промелькнуло нечто похожее на прежнюю сталь. Имеется в виду, что я буду дышать с тобой одним и тем же воздухом и держать язык за зубами. Имеется в виду, что я буду терпеть присутствие здесь, в своем собственном доме лжеца и убийцы. Не принимай это ошибочно за что-то другое. Никогда не принимай. Дженнис долгую секунду удерживала мой взгляд, а потом вытащила сигарету из пачки на столике рядом с собой, прикурила ее подрагивающими руками, скривила губы, выпуская дым в бок. «В общем, передай своему отцу, что я вела себя цивилизованно». Бросив на нее один последний взгляд, я прошел внутрь, где меня встретил Долф. Я большим пальцем ткнул себе за спину на закрытую дверь и лишь произнес «Дженнис». Он кивнул. Не думаю, что она хоть раз нормально спала с того момента, как ты вернулся в город. Она плохо выглядит. Бровь Долфа взлетела вверх. Она обвинила сына своего мужа в убийстве. Ты просто не можешь представить, какой ад они оба вынесли. Его слова остановили меня. За все это время я ни разу не задумался, что тот судебный процесс сделал с ними как с парой. У себя в голове я всегда видел их совершенно неизменившимися. Но твой отец ее строго предупредил. Сказал ей, что она просто не представляет, в какой опасности окажется их брак, если она хоть как-то покажет, что тебя тут не рады. «Полагаю, она, по крайней мере, попыталась», — сказал я. «Что тут вообще происходит?» «Пошли». Я проследовал за долфом через кухню в гостиную. Там стоял мой отец, а с ним еще какой-то человек, которого я до сих пор не видел. Постарше 60, с седыми волосами, в дорогом костюме». Отец протянул руку. «Я помедлил, но все-таки пожал ее. Он тоже пытался. Я не мог этого не признать». «Адам», — произнес отец. «Очень рад, что ты вернулся. Все в порядке. Мы ездили в контору шерифа, но не смогли тебя найти». «Все нормально. Я всю ночь провел с Грейс». «Но нам сказали...» «Ладно, не обращай внимания. Я рад, что она там не оставалась одна. Это Парк Стэмплтон, мой адвокат». Мы обменялись рукопожатием, и тот кивнул, словно приняв какое-то важное решение. «Приятно познакомиться, Адам. Сожалею, что вовремя не добрал сюда отдела полиции вчера вечером. Ваш отец позвонил, как только детектив Грэнт ему вез вас. Но от Шарлотта до сюда как минимум час езды...» Плюс я сразу поехал в контору шерифа, предполагал найти вас там. Они отвезли меня в отдел полиции Солсбери в порядке любезности из-за того, что произошло пять лет назад. Полагаю, что не только в порядке любезности. Что-то я вас не понимаю. Если бы я не смог вас сразу найти, они поработали бы с вами подольше. Я ничуть не удивлен. Я припомнил время, проведенное в комнате для допросов, Первые обращенные ко мне слова Робин. Это была моя идея. «Они знали, что вы приедете?» Спросил я. «Я или еще кто-нибудь вроде меня. Ваш отец поймал меня по телефону. Не успели вы еще выехать за ворота фермы?» «Мне не нужен адвокат», — сказал я. «Не дури», — вмешался мой отец. «Естественно, нужен. А потом он здесь также и в интересах всей семьи». Опять заговорил Паркс. «На территории фермы обнаружено мертвое тело, Адам, в уединенном и удаленном месте, о котором знают совсем немногие. Они шерстят абсолютно всех, и шерстят жестко. Кое-кто может воспользоваться ситуацией, чтобы оказать давление на вашего отца». «Вы и вправду в это верите?» — спросил я. «Атомная станция на шесть реакторов плюс год выборов. Задействованы такие силы, что вы просто не можете себе представить». «Ты сгущаешь краски, Паркс?» – перебил его отец. «Разве?» – бросил адвокат. «Угрозы были достаточно наглядными, но до сегодняшнего дня это были всего лишь угрозы. А теперь напали на Грейс Шепард. Погиб молодой человек, и никто из нас не знает, по какой причине. Прятать сейчас голову в песок – не лучший выход». «Я отказываюсь соглашаться с тем, что коррупция в этом округе настолько уж пролезла во все дыры, как ты уверяешь». «Речь не только об округе Джейкоб, речь о Шарлот, Роли, Вашингтоне. Ничего даже отдаленно похожего здесь несколько десятков лет не видели». Отец лишь отмахнулся от этого замечания, и к нему обратился Долф. «Вот поэтому-то ты и вызвал Паркса, так? Чтобы он предавался сомнениям за тебя». «Будет проводиться расследование», — сказал Паркс. «А в нынешней ситуации...» «Это все равно, что бросить спичку прямо вот сюда. Будет жарко. Скоро тут будет не протолкнуться от репортеров». «Репортеров?» — переспросил я. «Двое уже приперлись в мой дом», — сообщил мой отец. «Вот потому-то мы и здесь». «Надо было поставить кого-нибудь у ворот», — заметил я. «Да», — Парк скивнул. «Причем белого, не мигранта. Кого почище и того, кто умеет вести себя уважительно, но твердо». «Если это попадет в новости, я хочу, чтобы на зрителей с экрана смотрело лицо типичного среднего американца». «Господи!» — Долф с отвращением рухнул в кресло. «Если полиция или еще кто захочет о чем-то поговорить, направляйте их прямо ко мне. Как раз для этого я и здесь. За это-то вы мне и платите». Отец посмотрел на Долфа. «Займись», — произнес он. Паркс вытащил стул из-под карточного стола возле окна и протащил его по ковру. Сел напротив меня. «Итак, расскажите мне про вчерашний вечер. Я хочу знать, о чем они спрашивали, и не менее хочу знать, что вы им сказали». Я стал рассказывать, а все остальные слушали. Адвокат расспросил меня про Реку, про Грейс. Хотел знать, что было сказано между нами. Я повторил то же самое, что сказал копам. «Это несущественно», — сказал я ему. Это уж мне судить, возразил Паркс, по-прежнему продолжая дожидаться ответа. Это была мелочь, я знал, но только не для Грейс, так что просто отвернулся к окну. От молчания не будет много толку, заметил адвокат. Я лишь пожал плечами. Потом я поехал в город, чтобы купить что-нибудь приятное Грейс, но передумал, едва только пересек городскую черту. Дэнни не нападал на Грейс. Это, в конце концов, улеглось у меня в голове. А значит, тот, кто это сделал, по-прежнему находился здесь. Может, забьел он фейт, а может и нет. Но поход по магазинам не мог хоть сколько-нибудь приблизить меня к ответу. Припомнилась женщина, которую я видел в синем каное. Она была с Грейс совсем незадолго до нападения. На реке. Может, она что-то видела? Хоть что-то. Как ее там Сара Йейтс. Я остановился у первого же попавшегося таксофона. Кто-то уже оторвал от телефонной книги обложку, и многие листы были вырваны, но список яйцев я все-таки нашел. Не набралось их и на целую страницу. Поискал Сару Йейтс, но в справочнике такой не значилось. Помедленнее пробежался по списку имен. Во второй колонке нашлась некая Маргарет Сара Йейтс. Решил обойтись без звонка. Добравшись до исторической части города, я поставил машину в тени столетних деревьев. Нужный мне дом состоял сплошь из высоких колонн, черных ставней и ползучей глицинии толщиной с мою руку. Дверь покрывала двухсотлетняя броня свинцовых белил, поверх которой висел бронзовый молоток в виде головы лебедя. Когда дверь стала открываться, показалось, что подалась внутрь сама стена. Возникшая, а затем расширившаяся щель оказалась как минимум 12 футов высотой. Стоявшая за ней женщина, и без того миниатюрная, казалась по сравнению с ней совсем крошечной. Меня окутал запах сухой апельсиновой кожуры. «Чем могу помочь?» Возраст основательно согнул спину хозяйки дома, но лицо ее оставалось живым и проницательным. Темные глаза, оценивающие, нацелились на меня из-под легкого макияжа и седых, уложенных лаком волос. «Лет 75, предположил я. Сшитый на заказ костюм сидел как влитой, В ушах и на шее сверкали бриллианты. Антикварная шелковая дорожка у нее за спиной убегала куда-то в мир серьезных денег. «Доброе утро, мэм. Меня зовут Адам Чейз». «Я знаю, кто вы такой, мистер Чейз. Я просто восхищаюсь усилиями вашего отца, защищающего этот город от алчности и преступной недальновидности остальных. Побольше бы таких людей». На миг ее искренняя прямота выбила меня из колеи. Немногие женщины способны так вот спокойно стоять и болтать с каким-то мутным типом, некогда осужденным за убийство. Простите, что беспокою, но я пытаюсь связаться с женщиной, которую зовут Сара Йейтс. Я подумал, что она может жить здесь». Теплое выражение разом слетело у нее с лица. Темные глаза затвердели, губы скрылись за плотно поджатыми губами. Ее рука двинулась к двери. «И здесь нет никого с таким именем». «Но вас зовут...» «Меня зовут Маргарет Йейтс». Хозяйка сделала паузу, и ее глаза сверкнули. «Сара — это моя дочь». «А вы не знаете...» «Я не общалась с Сарой больше двадцати лет». Она слегка навалилась на дверь. «Мэм, прошу вас, вы не знаете, где можно найти Сару. Это очень важно». Дверь перестала двигаться. Женщина поджала сухие губы. «А зачем она вам?» Напали на одного дорогого мне человека. Не исключено, что Сара видела что-то, что может помочь мне отыскать того, кто это сделал. Миссис Йейтс призадумалась, после чего неопределенно махнула рукой. Последнее, что я слышала, это что она в округе Дэвидсон, там, за рекой. Я мог пустить стрелу из лука с территории фермы «Красная вода» и попасть в округ Дэвидсон на другой стороне реки. Но это довольно большой округ. «А не представляете, где именно?» — не отставал я. «Это действительно для меня очень важно». «Если б это крыльцо было ярким центром всей вселенной, мистер Чейз, тогда Сару надо было бы искать в самом удаленном отсюда месте». Я открыл было рот, но она тут же меня оборвала. «В самом удаленном и самом темном!» Миссис Йейтс отступила на шаг. «Передать ей что-нибудь?» — спросил я. «Если допустить, что я ее найду». Хрупкое тело обвисло, и эмоции, которые коснулись ее лица, были мягкими и быстрыми, как взмах крылышек мотылька. А потом спина закостенела, и глаза взлетели вверх, колючие и жесткие. Под пергаментной кожей набухли голубые вены, и ее слова треснули, словно горящая сухая трава. «Никогда не поздно покаяться! Вот что ей передайте!» Миссис Йейтс стала напирать на меня, и я отступил. Она последовала за мной наружу, воздев палец. Ее глаза стали сумасшедше голубыми. «Передайте ей, чтобы молила Господа нашего Иисуса Христа о прощении!» Я нащупал ногами ступеньки. «Передайте ей!» — вещала она. «Что адское пламя неугасимо!» Лицо хозяйки древнего дома буквально переполняли какие-то непонятные эмоции, и она указующе нацелилась перстом в мой правый глаз. Огонь в ее голосе обжег меня еще раз, а потом угас. «Обязательно передайте!» На этом миссис Йейтс повернулась к огромной пасти двери и сразу же перед тем, как та ее поглотила, выглядела уже настоящей старухой. Проехав по тенистым улочкам, я оставил неприступные стены старинных особняков позади. Вскоре густые лужайки уступили место сорнякам и голой земле, когда я проносился через бедную часть города. Дома становились все ниже, уже и облупленней. А потом я миновал и их, вырвавшись на простор бесконечных сельских дорожек, петляющих по полям или сам словно по собственному разумению. Пулей влетел на территорию округа Дэвидсон по гудящему подо мной мосту, мельком углядев медлительную коричневатую массу внизу и какого-то толстяка без рубашки, пьющего пива на берегу. Двое мальчишек с измазанными фиолетовым соком губами обирали ежевику с куста на обочине. Я остановился у магазина рыболовных принадлежностей, отыскал в телефонной книге строчку «С. Йейтс» и выяснил адрес. Нужная дорожка пронзала густую лесополосу в восьми милях от ближайшего светофора. После очередного поворота грунтовка выпрямилась в длинный спуск к реке. Едва выскочив из-за прикрытия деревьев, я увидел автобус, стоящий на кирпичах под корявым дубом, бледно пурпурные с выцветшими цветочками, намалеванными на боках. Прямо перед ним акров 15 земли были аккуратно расчищены и превращены в нечто вроде огорода. Я вылез из машины. Автобус покачнулся, когда кто-то двинулся внутри. На голую землю шагнул какой-то мужчина явно постарше 60 в обрезанных джинсах и ботинках с незавязанными шнурками, без рубашки, обгоревший на солнце и жилистый, с седыми волосами на груди, с маленькими мозолистыми руками и грязными ногтями. Длинные седые волосы, либо мокрые, либо давно не мытые, обрамляли морщинистое коричневое лицо. Двигался он бочком, согнув одну руку и улыбаясь во всю ширь. «Здоров, чувак! Стряслось, чё?» Мужчина подошел ко мне. Запах выкуренной марихуаны так и висел над ним. «Адам Чейз», — представился я, протягивая руку. «Кен Миллер!» Мы обменялись рукопожатием. Вблизи запах стал еще сильнее. Земли, пота и дури. Его глаза были красными, зубы большими, желтыми и идеально прямыми. Кен перевел взгляд с меня на машину, и я понял, что он заметил слово, выцарапанное на капоте. Ткнул рукой. «Херово, чувак!» «Я ищу Сару Йейтс», — я махнул на автобус. «Она дома?» Кен рассмеялся. «Ха-ха-ха! Ой, ну ты даешь, чувак!» Хохот нарастал в нем. Одна рука поднялась вверх, другая ковшиком прикрыла живот. Он согнулся в поясе, пытаясь выговорить сквозь смех. «Нет, чувак, <свят> ты не так все понял. Сара живет вон там, в большом доме». Кен как взял себя в руки и ткнул пальцем в сторону следующей лесополосы. «Она просто разрешила мне кинуть тут кости, понимаешь? Я ухаживаю за огородом, пособляю чем, если надо. А она платит мне по мелочи, позволяет тут кантоваться». Я посмотрел на зеленое поле. «Многовато работы, чтобы спать в автобусе». Не, это круто. Ни телефона, никакого другого головника. Просто спокойная жизнь. Но вообще-то я здесь еще и учусь. Повышаю, так сказать, уровень знаний. Я вопросительно посмотрел на него. Сара, травница, торжественно объявил Кен. Кто-кто? Целитель! Он махнул рукой на длинные ряды растений на поле и начал сознанием дело перечислять. Одуванчик аптечный, ромашка, чебрец, шалфей, кошачья мята. Так-так. Все, что хочешь, чувак. Я указал на противоположную сторону поляны, где между деревьями маячил просвет. Вон там? Да, большой дом. Все время прямо. Мимо не проскочишь. Большой дом оказался на деле бревенчатой избушкой под зеленой жестяной крышей с рыжими потеками по краям общей площадью не больше 15 сотен квадратных футов. Бревна давно стали серыми от времени. Разлохмаченную замшелую конопатку между ними словно достали с одной реки. Я поставил машину за фургоном, наклейка на заднем бампере которого гласила «Богиня благословляет». Крыльцо скрывалось в тени, и по коже пробежал холодок, когда я приблизился к двери. Постучался, сомневаясь, что хозяйка дома. Хижина казалась пустой. Каноэ у мостков не было. Я оглядел реку, пытаясь сообразить, где в точности нахожусь. Предположил, что где-то к северу от отцовской фермы. Наверное, милях в двух. Спустился к мосткам. Там стояло инвалидное кресло, и я на долгую секунду уставился на него. Оно тут казалось совершенно не к месту. Уселся на доски настила, стал ждать. Прошло где-то минут двадцать. Легко скользя по воде, она обогнула северную излучину, с каноэ нацелился к мосткам, а корму стала сносить течением в сторону, пока она не перехватила снос энергичным грибком. Я встал, и вновь нахлынуло чувство, что мы знакомы. Сара оказалась привлекательной женщиной, с нестареющей кожей и прямым взглядом. Этот взгляд она нацелила мне прямо в глаза, когда до причала оставалось 10 футов и не отвела его, даже когда каное аккуратно подкралось к краю причала. Приняв конец из ее руки, я закрепил его за проушину. Женщина положила весло и изучающе посмотрела на меня. «Привет, Адам!» «А мы знакомы?» Она сверкнула мелкими зубками. «Нет, вряд ли», — махнула рукой. «Подвинься-ка». Положив руки на край настила, она заскочила на него, повернувшись так, чтобы сесть на край. Ноги перекрутились под ней. Тонкие, безжизненные палочки в свободных джинсах, вытертых местами до такой степени, что приобрели цвет песка. Я заметил иссохшую кожу на лодыжках. «Может, помочь?» – спросил я. «Конечно же, нет». В голосе у нее тявкнула злость, чем Сара очень напомнила мне свою мать. Она стала отталкиваться назад, и ноги безжизненно поволоклись вслед за ней. Вцепилась в подлокотники инвалидного кресла и затащила себя на сиденье. Потянулась вниз к одной из ног, и ее взгляд, словно светящийся изнутри искусственным люминесцентным светом, опять зацепился за меня. «Нечего так пялиться, молодой человек!» «Простите», — сказал я и перевел взгляд в поисках чего-нибудь интересного на противоположном берегу реки. Но все равно чувствовал ее у себя за спиной — как она возится, устраивая ноги и ступни. «Да вообще-то ничего страшного. Я не так уж часто вижу людей. Иногда забываю, что тут действительно есть на что пялиться». «Вы управляетесь с Каноэ получше большинства остальных. Это мое единственное упражнение. Вот, так-то лучше». Я повернулся обратно. Она уже окончательно устроилась в кресле. «Ну что, двинем к дому?» Ухватившись за ободья колес, Сара развернула кресло, не дожидаясь ответа. Погнала его вверх по склону сильными резкими толчками. Возле хижины свернула на зады. «Мостки для въезда сзади», — объяснила она. Внутри ловко подкатила к холодильнику и вытащила кувшин. «Чаю?» «Не откажусь». Я наблюдал, как со скупой рассчитанной точностью она управляется с делом. Стаканы из низко расположенного шкафчика, лед из отдельной морозилки на полу. Я оглядел внутренность домика. Мы находились в просторной центральной комнате, главное место, в которой занимал камин из дикого камня. Камни были коричневые и все разного размера, наверняка вытащенные из земли среди деревьев. Место выглядело спартанским и чистым. Наконец Сара вручила мне стакан. Спасибо, очень кстати. Подкатывая к передней двери, бросила через плечо. «Ты на пути сюда встретил Кена?» Мы выдвинулись на крыльцо. Усевшись на стул, я пригубил чай, который оказался терпким и горьким. Любопытный тип. Когда-то в незапамятные времена он делал больше денег, чем ты можешь себе представить. Было дело, семизначную цифру в год выколачивал. А потом что-то изменилось. Отдал все своим детям и попросил у меня разрешения немного пожить тут. Это было шесть лет назад. Каноэ — это его идея. «Довольно необычное у него обиталище». «Автобус уже стоял здесь, когда я купила этот участок. Я и сама в нем жила, пока мне не построили этот дом». Пошарив рукой, Сара вытащила из нагрудного кармана рубашки косяк, прикурила его от дешевой зажигалки, сделала глубокую затяжку и позволила дыму медленно изливаться с губ. Предложила потянуть и мне, но я отказался. «Как знаешь», — произнесла она, — И я посмотрел, как хозяйка дома вновь приникает к самодельной скрутке, как втягивает дым множественными короткими вдохами, напрягая подбородок перед тем, как выдохнуть. Затем опустилась пониже в кресле и умиротворенно изучила яркий мир вокруг. «Итак, вы знакомы с Грейс?» — спросил я. «Чудесная девочка. Мы разговариваем с ней время от времени». «Это вы продаете ей дурь?» «Господи, да нет, конечно!» «Я никогда не стала бы продавать дурь такому вот дитя природы. Да никогда в жизни!» Сара еще раз затянулась, а когда заговорила опять, слова словно налезали друг на друга. «Я давала ей дурь за так». На лице у нее был смех. «Ой, только не надо делать такой серьезный вид. Она уже достаточно взрослая, чтобы жить своим собственным умом. Знаете, на нее тут недавно напали, сразу после того, как вы в последний раз с ней виделись». «Напали?» Очень сильно избили. Это случилось в полумиле к югу от мостков. Я надеялся, что, может, вы видели что-нибудь. Какого-нибудь человека на лодке или на тропе. Что-нибудь такое. Смех испарился, и пасмурность вернулась на то же место, где и была. Она в порядке? Будет в порядке. Она в больнице. «Я тогда поплыла к северу», — произнесла после недолгой паузы Сара. И не видела ничего необычного. «А Кен Миллер знает, кто она?» «Да». «Вы достаточно хорошо его знаете?» Она отмахнулась. «Он совершенно безобидный. Сара еще раз приникла к косяку, а когда дым покинул ее легкие, то унес с собой и львиную долю ее жизненной энергии». «Классная тачка», — пролепетала она, но эти слова не несли никакого смысла. «Просто моя машина оказалась в поле ее зрения». «А откуда вы меня знаете?» — спросил я. Ее глаза метнулись в мою сторону, но она ничего не ответила, лишь попросила меня взамен. «Лучше расскажи, как ты меня нашел?» «Ваша мать думала, что вы живете где-то в этих краях». «А?» — только и сказала она, и в этом единственном звуке таилась какая-то мрачная история. Я повернулся на стуле, чтобы оказаться к ней лицом. «Откуда вы меня знаете, Сара?» Но она была уже здорово обкурена, в ее остекленевших глазах зияла яркая пустота. Она видела что-то, чего я не мог видеть, и ее слова плыли как дым. «Есть вещи в этом мире, о которых я никогда не говорю», — произнесла Сара. «Обещание, обещание. Я вас не понимаю». Она силой раздавила остатки косяка и уронила его на невыметенные доски. Ее веки набрякли, но где-то за бледно-зелеными радужками по-прежнему текла жизнь. Что-то всезнающее, проницательное и достаточно дикое, чтобы заставить меня задуматься, что она все-таки видит. Сара поманила меня согнутым пальцем, и я наклонился ближе. Взяв мое лицо в ладони, она поцеловала меня прямо в губы. Ее губы были мягкими, слегка раздвинутыми и хранили вкус косяка, который она только что курила. Поцелуй был не целомудренный, не излишне сексуальный. А потом ее пальцы отпали, и она улыбнулась с такой глубокой печалью, что меня вдруг охватило непреодолимое чувство потери. «Ты был такой чудесный мальчик», — произнесла она.